Глава двенадцатая. В гости. В кабинете в уголке для отдыха сидят Борзов и Морозов. Дворяне пьют чай с плюшками. Ваше сиятельство, приветствую. Кланяюсь князю. Садись, Данила, угощайся. Морозов берет с подставки небольшой стеклянный чайничек и наливает дымящийся напиток в пустую чашку, явно заранее заготовленную. Значит, разговор пройдет в неформальной обстановке. Впрочем, это ничего не значит. Благодарю, Юрий Михайлович. Усаживаюсь в пустое кресло и пригубливаю чашку. Очень насыщенный вкус, с горчинкой. Ага, довольно улыбается князь. Заварен на почках и листьях старых деревьев. Мой любимый сорт. Выращиваем на экологически чистой плантации в Кубани. Видно, что сырье тщательно отобрано. Соглашаюсь, глянув на чайник. Даже чаинки одного размера. — Ага. Ну, рассказывай, как жизнь молодая. Жениться еще не надумал? — подначивает князь с усмешкой. — Как не надумать, княже? Конечно, надумал. После школы сразу и женюсь. Поддерживаю добродушный тон. — Молодец! — одобряет Морозов, огладив бороду. — А теперь, будь добр, поделись с нами соображениями насчет всей этой истории с якобы бандитским рейдом. Доказательства вины Вороновых мы получили, но что ты планируешь делать?» «Ты, а не мы, выходит». «Хотя это может быть просто предложением попросить помощи». «Мол, мальчик, давай вымаливай защиту у барина». «Впрочем, что-то я спешу с выводами». «Юрий Михайлович, Вороновы поступили как мерзавцы». «Громко заявляю». «Я глубоко почитаю царя и сословное разделение». И пускай вороновы дворяне, но я такую подлость не намерен оставлять безнаказанной. Тем более, что знать моего города в лице рода Соколовых разделяет это мнение. Надеюсь, вы тоже. Допустим, кивает Морозов. Но, Данила, сам должен понимать, Будовск не в моем княжестве, да и ты не мой вассал. Мы не имеем повода потребовать платы с левых дворян, напакостивших в чужом городе. Я этого и не прошу, княже. — качаю головой. — Я сам намерен расправиться с Вороновым. Но мне была бы полезна ваша поддержка. Совсем небольшая и неофициальная. — Вот как? Морозов посмотрел на Борзова, как мне показалось, немного удивленно. — А какое право ты имеешь выступить против столбовых дворян? — А я и не имею, княже, спокойно отвечаю. — Такое право имеют соколовы. Официально это они уничтожат Вороновых, а потом предоставят земской полиции мои доказательства вины Вороновых в рейде в Будовске. Око за око, княже. Соколовы будут в своем праве. Морозов с Борзовым снова удивленно переглядываются. «Кхм -кхм. Молодец, здание, что не с пустыми руками пришел. Наконец находится со словами князь. Это хорошо, что имеешь готовый разумный план, очень хорошо. Что ж, тогда я отдам в распоряжение Соколовых две роты гвардейцев. Отборных, имея в виду. Огость, четыреста штыков. К тому же с магами, раз отборная. Да, я попал в удачный день. Князь явно в хорошем настроении. Это щедрая помощь, Юрий Михайлович. Склоняю голову. Большое спасибо. «Только, Данила, имей в виду», – замечает Борзов, – «этого разговора никогда не было. Людей тебе мы не давали, и вообще мы знать не знаем, что некие Вороновы устроили рейд на Будовск». «Конечно, Евгений Станиславович, понятливо киваю несколько раз, как болванчик. Все очень даже понятно». «А раз понятно», – вставляет Морозов, – «получай в придачу еще и тяжелое вооружение, огнеметные системы и минометы». «О, да это же джекпот! вороновым вороновым кранты!» «Благодарю. Опять включаю болванчика. Очень неожиданно. Обещаю использовать ваши ресурсы с умом. У Соколовых есть достойные тактики, которые обозначат цели под ваше вооружение. И у моего отчима тоже, к слову». Хм. «Не сомневаюсь», — спокойно говорит Морозов. «Ага, теперь все ясно». «Князь с Шурином заранее накидали такую же схему, что я им предложил. Поэтому наши мнения совпали. Вот и здорово!» Когда Даниила отпускают, князь с нескрываемым довольством смотрит на Шурина. «Видал, Жень? Паренек-то молоток. Мы с тобой схемы мутим извилина напрягаем, а он уже все сам прошарил». «Дошел своей молодой головой», — школьник называется. «Да, юноша делает большие успехи», — соглашается Евгений. «И плоды не заставляют себя ждать». «А Валентина в моем докладе читал». «Ага, горнорода вы, конечно, учудили». «Пятнадцать процентов рынка теперь в руках простолюдина». Морозов задумчиво поглаживает бороду. «Надолго ли?» «Думаешь, отберут?» «Либо зазовут парня в клан, одно из двух». Морозов шевелит усами. И второе более вероятно, ибо телепаты на дороге не валяются. Но вещи сам не глупые, а значит, тоже должен понимать. Но притом не торопится выбирать. «Гордость играет», — заявляет Евгений. «Юношеский максимализм еще не перерос». «Нет, Жень, тут другое. Есть порода людей, которые ни за что, никогда, никому не будут подчиняться». Вот вещи из этой же породы. В любом случае, наш контракт по Эрабису дает ему небольшую отсрочку. Думаю, он намерен ее использовать, если правда умом не обделен. После аудиенции у Морозова я со спокойной душой уезжаю в ИСВАЯСЕ, то есть к себе в номер. Эти три дня пройдут в подготовке операции по устранению Вороновых. Нужно скоординировать действия Соколовых, Морозовых и Отчима. Ну и еще про намечающийся корпоратив не стоит забывать. Но у себя в люксе я недолго нахожусь. Громкий стук в дверь отвлекает от медитации и приходится топать открывать. Долбится настойчиво, и это странно. Всякая шваль пройти сюда не может. У гостиницы серьезная охрана. Как бы не бюджетный хостел. Предварительно проверяю стучащих. Рядом с незваным гостем стоит консьерж. Значит, ломящегося мужчину пропустили и даже проводили по месту требования. В голову ему не залезаю, хоть щитов и не ощущаю. — Да, уважаемые? — спрашиваю после того, как распахиваю дверь. — Не думал, что у меня здесь проходной двор. — Даниил Степанович, извините. — мнется пристыженный консьерж. — Мы были вынуждены пропустить гостя. Видите ли, это послание князя. — Действительно приподнимаю удивленно бровь я ведь только что от него вы что то путаете насмешливо бросает незнакомец князь паскевич вас просит в гости прямо сейчас надеюсь вы быстро соберетесь произносит он с явной издевкой хм, еще не лучше приплыли в этот момент трезвонит лежащий на столе мобильник как вовремя то минуту уважаемый я отхожу и принимаю звонок Да, ваше сиятельство Мария Юрьевна. Произношу громко и не зря. Посыльный князя серьезно задумывается над услышанным. Да, не почему так официально, удивляется Маша. Это из-за отца? Он сильно давил на тебя из-за Иеробиса? Нет, князь Морозов был в отличном, я бы сказал, в благодушном настроении. С каждым моим словом посыльный все сильнее мрачнеет. Просто наш разговор слышит постороннее. За мной прислали Паскевичи. Что? Моментально ерится княжна. «Да как они посмели? Я сейчас же скажу отцу!» «Не стоит, Мария Юрьевна!» Мягко успокаиваю девушку. «Князь Паскевич пока не нарушил свои широкие права. Он может задать мне вопросы и получить ответы. Уложения о сословии никто не отменял. Я просто сообщаю, куда направляюсь». «Буду иметь в виду, Даня», — убеждает Маша. «Через три... Нет, два часа я снова тебе позвоню». «Постараюсь взять трубку». «Кстати, я вас приглашаю на корпоратив в своей компании. Он состоится, скорее всего, послезавтра. Точной даты пока нет, да и новость неожиданная, поэтому если решите отказаться, то пойму». «Я приду», — вставляет Маша. «Хоть на полчаса, но приду. Только предупреди загодя, хотя бы утром того же дня, что состоится мероприятие, иначе я не успею собраться». «Конечно». «Я прощаюсь и сбрасываю звонок». «Вы готовы, господин?» Посыльный обращается ко мне уже без насмешливых ноток. «Да?» «Только я поеду со своим водителем. Киваю. Сообщите адрес, будьте любезны». Посыльный не спорит и послушно диктует, после чего я иду за Никитой в его номер, а там уже вместе спускаемся на охраняемую парковку гостиницы. Доезжаем до усадьбы за полтора часа. «Полтора часа, Карл!» Дурацкие столичные пробки жутко бесят, но деваться некуда, только сидеть и терпеть. Отвлечься разве что можно на примитивные игрушки в телефоне аля «Змейка». Прогрессорством, что ли, заняться? Придумать смартфоны, гаджеты, игровые приставки? Да только у меня в собственности текстильная промышленность, а не технологическое производство. Могу забабахать разве что футболки с принтами «Наруто», а оно мне надо. Усадьба Паскевичи выполнена в казематном стиле. Снаружи дом выглядит как гладкая прямоугольная коробка, на фасаде совсем нет декора, окна первого этажа зарешочены. Ощущение, что я приехал в тюрьму. На всякий случай даже сверился с адресом. Нет, не ошибся. Вскоре выясняется, что первое впечатление ошибочное. Внутри дома много стекла, много светлого пространства, планировка открытая. Все же не тюрьма. К кабинету князя меня провожает тот же самый посыльный, что был направлен в мою гостиницу. Вхожу после короткого стука. За большим черным столом сидит угрюмый мужчина. «Пришел юноша!» — бросает князь таким тоном, будто я мог отказаться. «Садись, давай поговорим!» «Ваше сиятельство, я весь внимание. Усаживаюсь напротив. Чем могу быть полезен?» «Вызван ты по одной единственной причине», — доносит Степан Баскевич. «Из-за тебя мой сын уже второй раз попадает в передряги с Морозовыми, и с этим надо что-то делать». Угу, «Угу, так делай, в чем проблема? Займись воспитанием своего чада рабовладельца, а не перекладывай с больной головы на здоровую». «Мне искренне жаль», — пожимая плечами, «что княжич терпит неудобства от общения со мной, но что я могу сделать?» «Разве что самоубийца, «Но этот способ я с радостью уступаю младшему Паскевичу». «По-хорошему. Вам бы вообще не видится, морщится князь. «Но с учетом твоей возрастающей интеграции в столичную жизнь, это кажется мне наименее вероятным, а значит быть вашим с Димой столкновением». «Скорее всего так», — вздыхаю. «Юноша, а давай ты перестань жаловаться Морозовым». Делает неожиданное предложение князь Степан. Алих он это придумал, гений просто. Извините, ваше сиятельство, но от моих жалоб Морозовым, как вы выразились, напрямую зависит моя выживаемость, замечаю. А мне, к сожалению, не хочется умирать. Сам я не могу противостоять княжичу. Сословием не вышел. Да-да, ну так ты и продолжай жаловаться, только жалуйся мне, а? Предлагает Паскевич. Обойдемся без промежуточного звена в виде морозовых, юноша. Что за детский сад, блин? И прежде чем проводить встречу дядя, неплохо бы выучить имя собеседника, а то еще один юноша, и у меня уши свернутся в трубочку. Но какой бы бред ни предлагал князь, послать его нельзя. Какие меры вы предпримете в случае моей жалобы? Интересуюсь. Что помешает ему на следующий день прийти ко мне и навредить? хм Тогда давай пойдем иным путем», — предлагает князь. «Несколько месяцев сын пробудет в военной части на Амуре. Когда он вернется, у него не будет личных средств, не будет людей, кроме шофера. Я лишу сына всего этого, иначе он опять наделает делов. Например, закажет наемником тебя. Да-да, это очень вероятно. Конечно, Дима чертовски обозлится на тебя. Эту злость нужно тушить». Поэтому, юноша, ты будешь спаринговаться с моим сыном. Неожиданно огорошивает тезка моего отчима. Я предлагаю не бой, не смертельную дуэль, а спортивный спарринг. Под присмотром тренеров, по строгим правилам, без членовредительства. У меня, наверное, нижняя челюсть отвисла. А как это вообще решит нашу с проблему? Осторожно спрашиваю. В нашей семье уважают силу. — усмехается князь. — До сих пор Дима не мог тебя проверить или, если угодно, получить от тебя тумаков. Если ты несколько раз разишь его в спарринге, он изменит мнение насчет твоего места в столице. — Да. Дела. — Я не уверен, что это поможет. — Поможет, — перерывает меня князь Степан. — А в качестве бонуса ты получишь два миллиона за каждый спарринг. — Недешево. «А сколько их всего потребуется?» «Десять точно, может, пятнадцать». «Десять мордобоев по два миллиона каждый». «Считай, что два годовых бюджета Валентина на телемаркетинг, за который я сегодня уволил рекламного директора. У князя денег куры не клюют». «Если бы я не был уверен в успехе, то не предлагал бы столь крупные суммы», замечает Степан Алексеевич. «Просто я потеряю намного больше, если не унять Диму». «Ух, ё! От таких денег нелегко отказываться, да и опасно. Если князь захочет по-тихому убрать меня, то Морозовы даже не узнают. Старший Пасхевич — это не младший. Любой, столько времени продержавшийся во власти, является хитроумным интриганом либо имеет таких ловкачей в советниках. Лучше не заделывать себе такого влиятельного врага. А если княжич окажется сильнее меня? Такой вариант наиболее вероятен. Усмехается Степан Алексеевич. В этом случае тебе тоже волноваться не о чем. Потерпишь всего десяток избиения, а там Диме и надоест. Ага, значит, князь рассчитывает на это. Ну да, в спаррингах княжич может вдоволь утолить свой садистский голод. Даже если он изобьет меня до смерти, то у Пасхевича будет отмазка для Морозовых. Дурак вещи сам согласился помереть, вот договор читайте. А что бумажный договор будет, я и не сомневаюсь. Спасибо за доверие, Степан Алексеевич. Я должен подумать. Думай, легко разрешает князь. Три месяца у тебя точно есть, Дима раньше не вернется. На этой ноте бы и закончить, но тут раскрывается дверь и внутрь входит бойкого вида барышня. Синие глаза, вздернутый носик, спортивная фигура в трениках и майке. Темные волосы заплетены в тугую косу, которая перекинута вперед, подчеркивая крупную грудь. Девушка немного взмыленная, явно после тренировки. «Зина!» — сдвигает брови князь. «Почему ты без стуков вторгаешься в мой кабинет?» «Папа, прости, но я услышала, что он пришел!» Девушка замечает меня за высокой спинкой стула и яростно вскидывает тонкие брови. «Это он? Это из-за него мой брат гниет в казармах на восточной границе!» Барышня упирается кулаками в бока. Князь лишь вздыхает и ничего не отвечает. А тишина между тем затягивается. «Неужели мне опять отдуваться?» «Без понятия, кто вам нужен, сударыня». Бросаю ровным тоном. «Я данил вещи к вашим услугам». «Это ты!» — восклицает девушка, вздрогнув грудью и тем самым привлекая мой взгляд к выступающей части юного тела. «Из-за тебя все, отец! Неужели ты его отпустишь?» «А что ты предлагаешь сделать, Зина?» — громко спрашивает князь. «Я пригласил юношу в гости. Как я могу еще с ним поступить?» Тебя в Токийской Академии должны были учить японскому гостеприимству. «Меня и учили», — дергает девушка нижней губой. «А еще учили, что за родных нужно стоять горой. Я только два дня назад вернулась домой, но уже вижу, что ты не вступаешься за брата». «Зина, осторожно», — тихо произносит князь, и девушка под грозным взглядом родителей опускает голову. «Я лишь говорю о том, отец, что из-за вранья чужака...» «Ты выбросил родного сына на помойку царства!» В меня уже и маникюренным пальчиком тыкают. «Даниил, да? Если у вас есть крупица чести, вы не откажетесь от поединка со мной!» Она брезгливо оглядывает меня. «Ох, точно, вы же простолюдин! Тогда хотя бы спарринг!» Я смотрю, вся семейка Паскевичи помешана на спаррингах. «Видимо, вы уже размялись, Зинаида Степановна. Равнодушно оглядываю разгоряченную девушку и вам не терпится заняться рукопашным боем. Но не думаю, что спарринг решит хоть один вопрос. «Из-за вас мой брат прозябает на пограничье!» — повышает голос девушка. «Вы наврали про Диму и будете держать ответ за клевету!» «Зина, выйди!» — велит князь. «Но! Сейчас же!» — громче произносит князь. «И больше не смей врываться без стука!» Девушка не смеет ослушаться, но уносится демонстративно, как метеор, еще и хлопнув дверью. «Как я говорил, дети у меня в семье уважают только силу», — спокойно произносит Паскевич. «По нему совсем не видно, что он рассержен на дочь за ее выходку. По-другому их не воспитать нормально. Мудрость приходит с годами, а в этом возрасте они хотят попробовать своих обидчиков на зуб». «Сочувствую вам. Будто бы искренне отвечаю. Поэтому я попрошу тебя, юноша, согласиться на спарринг с Зинаидой». Неожиданно подводит князь. Если у тебя получится сбить спей с моей дочери, то и с сыном есть шанс.